Глава 28 «И что теперь?» Вопросительно посмотрела на меня Васиэль. Новые родственники после долгого разговора вернули меня ректору, а тот, не допытываясь ни о чем, отправил меня сразу в общагу. Вот теперь, сидя на постелях, мы с Васиэль упорно чесали языки, перемывали косточки моим родственникам и настоящим, и будущим. Я вытащила из-за ворота кофты небольшой золотой кулончик в форме Василиска, болтавшийся у меня на шее на цепочке, тоже золотой. «Вот. Моя защита. Я, если честно, сомневаюсь, что найдется идиот, который решится пойти сразу против трех драконьих кланов. Но на всякий случай. Мне пришлось объяснить родственнику, что там, откуда я сюда прибыла, поспешные браки не приветствуются. И я вроде бы не против выйти за ректора, но хочу узнать его получше. И так далее, и такое прочее. Присела крепко на уши, в общем. Он немного сопротивлялся, но дал мне эту штуку. Защитный амулет. Я продолжаю спокойно учиться в академии». Если ректор вспомнит о своих обязанностях жениха, то, может, и на свидание с ним схожу. Главное, меня с этой штукой ни одна сволочь украсть не сможет. Ну, там, конечно, и киса будет против. Но все же с двойной защитой надежнее. Василь хмыкнула. Они впечатлились, увидев кису. О, да. Я улыбнулась. Надо было видеть их лица. Как же, у скромной адептки Академии недавно появился свой низший демон. Да еще и питается несила адептов обычной едой. От последнего даже ректор завис и высказал мне, мол, о таких вещах сообщать надо. «Ну, как бы да», — кивнул Васиэль. «Это ненормально. Арахии питаются жизненной силой или магией на худой конец, но никак не мясом с подливой. Я только плечами пожала. У неправильной адептики неправильная арахия. Лучше скажи, что я пропустила». «Да ничего особенного», — проказливо ухмыльнулся Васиэль. «Завтра саман на занятиях узнаешь». «Ай, Оля, отстань! Оля, прекрати!» И не подумаю даже. Сама щекотки боюсь, одну наглую эльфику защекочу. А то, ишь, зараза какая, молчанку играет. А завтра кажется, что у нас три экзамена пять зачетов. А я, между прочим, ни сном, ни духом. В принципе, так и получилось. Наш тяжелый учебный день начался с практической работы Артемиды. Та терпеть не могла, когда частенько пропускали ее пары, даже если причина имелась, чересчур уважительная причем. А потому я заранее настраивался на предвзятое отношение к собственной персоне. Так все и случилось мне достался самый сложный лист с заданиями нужно было написать по памяти весь рунический алфавит отрабаить три самых известных заклинания для вызова высшего демона и построить портал нет другое измерение нет всего лишь в коридор но с моими знаниями и умениями можно было заранее оборачиваться в саван и ползти на кладбище я не сомневалась что срежусь уже на первом задании а поэтому вышла к доске в свое время с обреченностью приготовленного казня феху ур терс ас райдо Кен, Грифу, Винья. Порядок рун скандинавской традиции. К собственному удивлению, рун я перечислила правильно. Ни одной ошибки не допустила. Второй вопрос, адептка. Приказала Артемида, сидевшая с непроницаемым лицом. Попробуй пойми, что она чувствует или думает. Я сдержала тяжелый вздох и принялась уныло тянуть первое заклинание. Вспомнила. Рассказала. На втором заклинании споткнулась дважды, ошиблась в самых важных местах – при вызове демона и при закрывании круга, чтобы тот демон никуда не сбежал. Ну а третий вопрос. Тут вся аудитория замерла. И я не сомневалась, что каждый из адептов в ту минуту возносил мольбы своему богу-защитнику, чтобы тот позволил оказаться подальше от удачливой меня. Не получилось. Никто из богов и не думал вытаскивать из крупной передряги своего подопечного. И правильно. Когда еще не развлекутся, как не сейчас, глядя на мои тщетные попытки построить портал? Я начертила нужные руны и даже справилась без ошибок. Вроде бы. Пробормотала слова для перемещения в пространстве и замерла, ожидая результата. Нет, не портал в коридор. Любого результата. Первые несколько секунд ничего не происходило. Затем из рисунка портала показалась недоуменная рожа. Очень недоуменная. И знакомая, да. Киса? Ошалела, спросила я. Ты тут как оказалась? — Видимо, потому что вы ее призвали, адептка. Нарушила молчание Артемида. Ее голос просто сочился сарказмом. — Порядок рун неверный. Слова вы выбрали не те. Перездача. Я мысленно выругалась С другой стороны, это было ожидаемо.